Глава восемнадцатая. Проходит несколько часов. Лоренс с трудом удается не заснуть прямо здесь, в кустах. Отец как-то рассказывал ей об альпинистах, которые отключались в снегу на склоне горы и никогда потом уже не просыпались. Она напевает про себя летучую мышь из ада и лестницу в небеса. Едва не теряя сознания от холода, она немного закрывает глаза — Потом снова открывает их. Наконец в лесу начинает светать. Она озирается по сторонам и понимает, что поблизости нет ни одной тропинки. Кругом лишь деревья, деревья. Вдалеке мелькают пятнышки света. Фонарики. А вдруг это светлячки? В Шотландии про них издавна слагали легенды. Она долго идет вслед за ними по мягкому лесному ковру. Мимо валунов и зарослей папоротника слышатся крики птиц. Когда она понимает, что движется вдоль опушки леса, то ей кажется, что ноги вот-вот подогнутся, и она рухнет без сил. Уже вроде бы утро, но все еще темно. Правда, не так, как ночью. Окончательно рассветет лишь через несколько часов. К тому времени, когда все ее тело почти онемело от холода, она слышит, как кто-то зовет ее по имени. Со стороны главной тропы темноту пронзает яркий луч света. «Это ты, Лорен?» Она замирает. Женский голос. Оказывается, это Диана. Она бежит со стороны поля, вся растрепанная и растерянная. Лорен кричит, а Диана светит фонариком. Затем бросается навстречу, и ее расстегнутая куртка развивается на ветру. Подбежав, она крепко обнимает Лоран и долго не отпускает. Никак не могла уснуть, поэтому решила, что лучше тоже подключиться к поискам, отдышавшись, говорит Диана. Лорен нащупывает за спиной подруги рюкзак, видимо, тяжелый. От нее пахнет несвежими персиками и сигаретным дымом. Она еще сильнее обнимает Лорен и гладит по спине. «Ты, видно, совсем замерзла, бедняжка. Слава богу, что я тебя отыскала». На ее лице маска из тонального крема цвета слоновой кости. За ночь на ней проступили неровные прыщи, которые она пыталась скрыть, отчего ее кожа выглядит потрескавшейся. «Спасибо», — говорит Лорен, стуча зубами. «А сколько сейчас времени?» «Пять тридцать утра», — рассеянно отвечает Диана. Она остается рядом с Лорен, но машет фонариком, освещая деревья вокруг, затем быстро оглядывается. Лорен видит испуганные глаза Дианы под темными слипшимися веками. «Какая она все-таки юная!» Диана вновь оживляется. «Как ты вообще сюда попала? Такая холодина!» Расстегнув рюкзак, она достает шерстяной джемпер и шапочку с помпоном, которую Лорен тут же натягивает на голову. «Я искала!» Лорен чувствует, что грудь сделалась холодной и жесткой, словно ледяной капот автомобиля. Она пытается отдышаться. «Здесь все-таки опасно!» — голос у Дианы тихий, а глаза все время бегают по сторонам. «Сейчас, подожди!» — она оставляет Лорен и с рюкзаком за спиной отбегает куда-то в темноту. «Куда ты?» — голос Лорен становится почти таким же хриплым, как и у Дианы. В тишине раннего утра ее слова эхом разносятся по лесу. Она слышит какой-то шорох за деревьями и идет на звук. Потом замечает Диану возле огромного ствола поваленного дерева. Засунув мизинцы в рот, Диана свистит. Откуда-то сзади слышится шелест листьев и треск веток, а из за заснеженного папоротника выскакивает собака. Это Лола, ее борзая, серая с белыми подпалинами. Она подбегает к виляет хвостом, радостно скулит и дышит ей прямо в лицо. Диана кашляет и достает из кармана измятую пачку Ричмонда. Ее руки покраснели от холода, на ногтях блестят фиолетовые блестки. «Так вы, наверное, ищете здесь Ан-Мари?» — осторожно спрашивает Лорен. Диана щелкает зажигалкой и с наслаждением затягивается. «Угу. И пока ни черта не нашли!» — Грачи откликаются хриплыми криками. «Мне надо домой. В какую сторону идти?» Лорен кажется, что она слишком сильно отклонилась от своего привычного лесного маршрута. Она едва держится на ногах от холода. «Одну я тебя не отпущу, это небезопасно!» Диана отвинчивает крышку термоса и протягивает чашку Лорен. «Вот, держи, чай, и погрей руки!» Лорен подносит кружку к самому лицу. Ей кажется, что она превратилась в ледышку и теперь медленно оттаивает. Спасибо. Она делает большой глоток. «Я заварила для Ан-Марии, но, слава богу, и ты нашлась. Так что пей, не стесняйся. Тебе нужно согреться. Поднимайся, пойдем», — говорит Диана и тянет Лорен за руку. «Эх, если бы она тоже могла курить, как Диана. В школе говорят, что часто курить нельзя, что это опасно для здоровья. Страх перед школой. Он вновь начинает давить на нее». «Хотя, ладно, немного подождем. Может, она сама скоро появится. Мы иногда встречаемся здесь, хотя и не в такую рань». Она сказала, что увидится со мной позже, но потом перестала отвечать на звонки. У меня дурное предчувствие. Хотя она ведь уже вполне могла вернуться домой. Не знаю. Анжела сказала мне по телефону. Она замолкает и оглядывается, слушая, как скрипят деревья. Нужно постараться не шуметь. В глазах Лорен мелькает недоумение. Мало ли кто бродит здесь, в лесу. Надо вести себя осторожнее. Диана снова закуривает, украдкой оглядываясь по сторонам. Сквозь зубы она произносит, словно разговаривая сама с собой. А разве не здорово, когда тебя все боятся? Лорен с недоумением поглядывает на нее, понимая, что Диана, вероятно, не расскажет ей сейчас, что имеет в виду. Она мысленно возвращается к Хэллоуину. Вспоминает, как пыталась создать образ, который способен нагнать страху на других. Представляет, как накладывает на себя устрашающий вампирский макияж. Как в ней просыпается желание пить чью-то кровь. «Иногда мне хочется быть вампиром. Я могла бы запросто облететь весь этот лес и отыскать ее. Диана усмехается, выдыхая воздух через нос. «Знаешь, и я была бы не против». Хочешь еще чашечку? Что касается меня, то я стараюсь не думать о плохом. Вообще это какой-то сон. Ты и я сидим здесь ночью. Мы с Ан-Марией слышали разные истории об этих лесах. Вернее, я слышала. Но тебе лучше ничего не знать. Она достает какой-то кулек и разворачивает. Оказалось, она взяла с собой несколько бутербродов с сыром. Лоран осторожно берет один из них и понимает, что никогда еще тонкий белый хлеб не казался ей таким вкусным. «Не знать?» — переспрашивает она. «Но я ведь уже кое-что знаю, так что расслабься. Мне кое-что рассказывали. Ты, наверное, имел в виду собаку в лесу и человеческую ногу?» «Откуда ты знаешь?» — удивляется Диана. «Да, это та самая история. Я несколько раз слышала в «Черной лошади». Она снова устраивается поудобнее на стволе дерева, вытягивая вперед ноги, как будто их сводит судорогой. Ну так вот, один знакомый мужчина услышал эту историю в пабе в прошлом месяце от кого-то из приятелей, но воспринял все как-то странно. Ну, не так, как обычный человек. Все, кто слышит про такое, немного пугаются, но его лицо, оно было совсем другим. Как будто он встретил привидение, ну или что-то вроде. Он вдруг начал потеть. Я очень разволновался. Скорее, даже возбудился. Но только не испугался, нет. Во всяком случае, мне так показалось. А приятель, который рассказал эту историю, в тот вечер сильно надрался. Когда он увидел реакцию того мужчины, то попытался успокоить его словами «Не волнуйся, так не стоит, к тому же это была не моя собака, а моего друга». Я больше ничего не слышала, а тот мужчина, он как-то быстро ушел. Так вот, я рассказала об этом по телефону анн Мари, и та просто вся извелась. Ей хотелось начать поиски в лесу и получше расспросить того парня, разузнать у него побольше. Она сказала «Я знаю, что он это сделал». И все время потом повторяла «Я знаю, что он это сделал». Потом у нее появилась знакомая тебе татуировка, и ее выперли из школы. Я бы не удивилась, если бы она проделала все это специально, чтобы вернуться сюда. Лора оглядывается по сторонам. «Тот мужчина, думаешь, он кого-то убил? Ну да, это нам как раз и пришло в голову. И мы его знаем, этого мужчину?» Она поднимает брови. «Мы все его знаем. анна мари хотела поговорить с ним, добиться признания, получить какие-то доказательства, не знаю. В общем, докопаться до сути, хотя глупо, наверное». Ведь сама по себе эта история не может служить великой, так ведь? Ворон пристально смотрит на нее. Она пока что ничего не понимает. Неважно. И так у нее был план. Но она, кажется, зашла слишком далеко. Мы много спорили. А здесь мы обычно с ней встречаемся. Вот именно на этом месте. Лучше бы сообщили в полиции. Да. Думаю, я так и сделаю. Я видела один дом. Там, чуть дальше в лесу. Довольно жуткий, говорит Лорен. Да? Где это? Я знаю только про петлю. Я слишком устала. Здесь так холодно. Может быть, я даже не смогу найти дорогу назад. И еще одна прогулка быстро тебя согреет. Да он тебе. Ты ведь хочешь найти ее, не так ли? Им требуется некоторое время, чтобы разглядеть окрестности в предрассветной мгле. и понять, куда идти. Сначала Лорен не может толком ничего разобрать. Все вокруг кажется одинаковым. Потом она узнает характерные очертания зарослей папоротников. «Это здесь идем!» Полчаса они идут по снегу, стараясь держаться оленьих следов. На этот раз Лорен отмечает, насколько они отклонились от более широкой дороги между ровными рядами деревьев. Вскоре она может различить очертания припаркованной машины. Посмотрев на Диану, она дергает ее за рукав. гляди не твоя ли? Какого чёрта?» Диана несется через заснеженный подлесок. Они вместе выкрикивают имя Ан Мари. Лола бегает кругами, словно унюхавший добычу волк. Когда тяжело дыша Диана возвращается, Лорен спрашивает: Ну что, мы сможем поехать домой? Нет, вряд ли, шепотом отвечает Диана. В замке нет ключей зажигания. Придется пока обойтись без машины. Но как она здесь оказалась? Это все они. Тот мужчина и Ан Мари. Как только мы вернемся домой, я сразу же заявлю в полицию. А сейчас давай сначала отыщем ее. Надо хотя бы попробовать. Глаза у нее широко раскрыты, а в голосе явно слышится страх. Еще несколько миль блужданий по холоду среди деревьев, и они добираются до полуразрушенного дома. Луч фонарика выхватывает в темноте его неровный силуэт. Диана щелкает выключателем и становится совсем темно. Когда они подходят ближе, Лорен замирает, как вкопанная. Потом нерешительно делает пару шагов вперед. «Ты уверена, что хочешь туда войти?» Волос кулит, хныкает почти как ребенок и тянет поводок назад. «Вообще-то не очень», — признается Диана. Но ведь Ан Мари может угрожать опасность. Лола, оставайся здесь. Она бросает поводок. Мы отойдем всего на несколько минут. Мы? Да, Диана хватает Лорен за рукав куртки. Пойми, я не могу тебя оставить одну. Мне нужно знать, где ты находишься. Ты должна быть у меня перед глазами. У Лорен все внутри переворачивается. Она подкрадывается ко входу. А Диана шепотом приказывает собаке остаться и ждать их. Потом они с опаской просовывают головы в темный коридор. Деревянный пол местами изрыт осколками, торчащими тут и там, как пучки травы. Видны лишь облупившиеся обои и прогнившая лестница. Все остальное скрыто во тьме. «Ан? Ан-Мари?» Сквозь щели в потолке завывает ветер. В соседней комнате раздается какой-то скрип, а затем грохот. Не успевают они опомниться, как гнилой пол под ногами начинает трястись, будто при небольшом землетрясении. Обе замирают от ужаса. Из соседней комнаты доносится звон посуды, и они теряют равновесие, падая на пол. Когда Лорен пытается подняться, в темноте тяжелая входная дверь слева со скрипом распахивается настежь, затем с грохотом захлопывается и по всему дому проносится страшный грохот, как от проезжающего товарного поезда. Диана светит фонариком на дверь, и Лорен видит, что та вся из царапана, как будто внутри держали огромного зверя с длинными когтями. Лорен старается не издать ни звука. Она чувствует, как страх пробирает ее до костей. Хочется прошептать, что нужно поскорее уносить. Отсюда ноги на слова застревает у нее в горле. Совсем как в страшном сне. Диана хватает Лорен за руку и притягивает к себе, выключая фонарик. «Тоже чувствуешь?» — говорит она дрожащим голосом. Лорен замечает на вешалке возле входной двери заплесневелый белый халат. «Мне страшно!» — хнычет она, придвигаясь ближе к Диане. Но Ан Мари шепчет в ответ Диана. «Если она где-то здесь, мне придется...» Она замолкает, когда от порыва ветра дверь снова захлопывается. Постепенно... Шаг за шагом они обходят с фонариком две комнаты на первом этаже. Время от времени им приходится останавливаться, когда по дому проносится ветер. Но все, что им удается найти, — это лишь груды мусора, разбитая посуда и полуистлявшие шторы. «Может быть, стоит попробовать подняться по ней?» — шепчет Диана в темном коридоре. Сбоку от входной двери виднеется лестница, ведущая наверх. Лорен сжимает руку Дианы, когда та направляет луч фонарика вверх по лестнице, но они быстро понимают, что ступени сильно прогнили и по мере подъема начинают угрожающе трещать. Затем лестница заканчивается, и Диана светит фонариком в дыру под крышей, выхватывая лучом крылья летучей мыши. Обе девочки подпрыгивают от неожиданности и прижимаются к стене. Лорен хочется в туалет. «Ничего!» — немного разочарованно бормочет Диана. «Да если бы и было, мы могли вообще провалиться». Она останавливается и проводит рукой по каркасу деревянной лестницы. «А там?» — Лорен видит, как Диана проводит рукой по стыку в стене. Сначала можно было подумать, что это какая-то щель между деревянными панелями. «Дверная петля!» — шипит Диана. «Там дверь!» Лорен дотрагивается до руки Дианы. «Лучше вернуться домой, не надо!» — шепчет она. «Яня...» не... — не в силах закончить фразу, она качает головой. «Она могла...» — глаза Дианы широко раскрыты. И она тычет пальцем в сторону стены. «Дверь! Туда, в стену!» Она осторожно обводит рукой по контуру двери. Подцепив пальцами и потянув на себя... Она чувствует, как дверь потихоньку поддается. От сильного порыва ветра полуоткрытая входная дверь распахивается еще шире, но, не обращая внимания на ее зловещий скрип, Диана собирается с силами и снова тянет. Дверь гораздо толще и тяжелее, чем казалось, с набивкой из пеноматериала внутри. Помещение похоже на небольшой чулан для метел и разного инвентаря, но внутри нет ничего, кроме какого-то древнего ведра, Заплесневелого коврика и пары старых рабочих ботинок, которые почему-то выглядят удивительно знакомыми. «Странно», — говорит Диана, освещая фонариком голые стены. Они слышат звук капающей воды и чувствуют сырость в воздухе. Снизу тянет сквозняком. Присмотревшись, Лорен замечает под ковриком квадратный люк с ручкой посередине. Диана хватается за нее и начинает тянуть, а Лорен умоляет ее остановиться. Диана не слушает ее и, откинув люк, направляет фонарик в черную яму внизу. Еще одна лестница уходит куда-то вниз, в темноту. Лорен холодеет от ужаса. «Ан-Мари!» — кричит Диана в открывшуюся дыру, немного отталкивая Лорен от края ямы. «Ан-Мари!» Они напряженно вслушиваются. «Что-нибудь слышала?» — спрашивает Диана. «Я, кажется, да». «Нет, ничего», — шепчет Лорен, выглядывая из-за дверцы шкафа. «Им нужно уходить, позвать кого-нибудь на помощь». В тишине слышно, как обе тяжело дышат. «Внизу какой-то шорох», — говорит Диана. Она хватает Лорен за руки. «Вот что ты, оставайся здесь, наверху». Она пытается выглядеть бесстрашной, но ее голос дрожит. В нем слышится отчаяние. Она все-таки моя лучшая подруга. У нас был хороший план, но что-то пошло не так. Я во всем виновата. Она начинает спускаться вниз, и свет ее фонарика постепенно исчезает. В нише, которую Лорен приняла за шкаф, становится совсем темно. Она держит дверь ногой, а потом напряженно прислушивается, выглядывая из дверного проема. Ей нестерпимо хочется в туалет, и она могла бы сейчас прямо здесь присесть и облегчиться, но слишком напугана. Из подвала доносится глухой стук и грохот, потом голос Дианы. «Диана, ты в порядке?» Лорен удивляется собственному пронзительному крику. Возможно, Диана не слышит ее, потому что ничего не отвечает. «Диана!» Теперь ей уже страшно. Лорен... Доносится снизу задыхающийся голос Дианы. «Мой фонарик! Я упала и выронила его! Наверное, он...» Судя по ее голосу, она ищет его рядом с собой. Лорен некоторое время колеблется. Убедившись, что ниша и люк открытые и сами закрыться не могут, она, превозмогая страх и головокружение, начинает медленно спускаться вниз, все время нащупывая стены, чтобы ненароком не упасть. Оказавшись в подвале, она ползет на четвереньках на голос Дианы. Я здесь, бормочет Диана. Здесь. Рука Лорен нащупывает что-то круглое резиновое. Фонарик. Она шумно выдыхает, хочется заплакать от облегчения. Луч фонарика высвечивает кучу бумаг, коробок, мешковины и пустой грязный матрас в углу. Затем она видит Диану, стоящую перед доской, о которой она, вероятно, и споткнулась. Диана подбегает к Лорен и обнимает ее за плечи. «Держись за мою руку», — говорит Диана, забирая у нее фонарик. Лорен осматривается вокруг, следя за пятнышком света. Стены покрыты какой-то черной зловонной грязью. Среди бумаг лежит какая-то ткань. Кажется, кружево. Длинные морозильные камеры стиральная машина. Рядом с матрасом в стену вмонтированы металлические петли. Там же висит тонкий изогнутый меч в черных ножнах. Они отступают назад и прижимаются спинами друг к другу. Лорен чувствует в темноте прерывистое дыхание Дианы. Да уж, сейчас испугаться проще простого. «Наверное, показалось», — шепчет Диана. «Не думаю, что она...» Из дальнего угла подвала прямо перед Дианой доносится какой-то шорох. Может быть, крыса мелькает в голове у Лорен. Диана поворачивается с фонариком на звук и натыкается на пару чьих-то ног. Она отскакивает назад, толкая Лорен. Повернув голову, Лорен видит в прыгающем свете большие ступни. Наверняка мужские, ведь они слишком велики для Ан Мари. Диана крепко сжимает руку Лорен, как бы говоря, не надо. Лорен слышит металлический звон. Ключи от машины. Диана вновь с опаской водит фонариком по комнате, проверяя, нет ли здесь еще кого-нибудь. Теперь она дышит тяжело и часто. Они стоят, напряженно вслушиваясь. Снова шорох, но уже из угла. Когда Диана отводит руку с фонариком в сторону, ноги куда-то исчезают. Диана подталкивает Лорен обратно к лестнице. Как только они начинают двигаться, Диана вскрикивает и едва не падает. Свет фонарика отчаянно прыгает по стенам. Лорен отскакивает назад. За ними по полу кто-то ползет. Скорее всего, обладатель ног. «Прочь, отцепись от меня!» Визжет Диана. Человек хватает Диану за ногу. Раздается глубокий стон. Лорен пытается ухватить Диану за руку, но в темноте промахивается. Она слышит глухой скрежет наверху и понимает, что Диана пытается дотянуться до японского меча на стене. Наконец ей удается снять его кончиками пальцев. Лорен слышит металлический звон, потом еще один стон. Выронив меч, Диана отскакивает в сторону, толкая Лорен вперед. Они бегут, спотыкаясь в темноте к лестнице, отчаянно глядя вперед на дрожащий свет фонарика в руке Дианы. Добравшись до лестницы, Лорен оглядывается, чтобы посмотреть, нет ли погони. Она слышит необычный скрежет и с ужасом оглядывается. Какой-то неведомой силой морозильник передвинулся от стены и преградил путь незнакомцу, прижав того к стене. Тело Лорен не в силах двигаться вверх по лестнице так быстро, как ей того хочется. Но она бежит вперед, стараясь не споткнуться и поскорее выбраться из страшного дома. Лорен несется в лес, чувствуя, как все ее тело опутал страх. Диана не отстает. Они бегут обратно в том же направлении, откуда и пришли сюда. В какой-то момент Лорен чувствует, что больше не в силах бежать. Они обе переходят на шаг и идут молча, все еще не оправившись от шока. Внезапно Диана останавливается. Согнувшись пополам, она упирает руки в колени и давится от роты. Он вытирает рот рукавом. Лорен чувствует неприятный привкус желчи в горле и вспоминает, что у нее сейчас вот-вот лопнет мочевой пузырь. «Отвернись!» — говорит она Диане и присаживается на корточки у дерева. Она замечает впереди тропинку и понимает, что, наверное, та выведет их на главную дорогу. Потом они уже не заблудятся. Рукой она указывает Диане, куда нужно идти. Они устало бредут домой в предрассветных сумерках. Диана кажется задумчивой. Вскоре она прерывает молчание. «Как я тебе сказала, у нас был план. Но на самом деле мы хотели выяснить, что случилось с твоей мамой». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Лорен. Но Диана молча идет вперед. Некоторое время спустя они уже стоят перед парадной дверью дома в Эйре. «Расскажи», — просит Лорен. «Пойми, я ничего толком не знаю». Голос Дианы заглушает ветер. После двух часов ходьбы по заснеженному лесу они все-таки нашли дорогу и вернулись в деревню. Сейчас уже одиннадцатый час. Она голодна и совершенно обессилена. Ворон даже представить себе не может, что сейчас происходит в школе или в доме у Кирсти. «Не знаю, что будет дальше», — торопливо объясняет Диана. «Тот парень, видимо, все еще жив. Что он сделал с Амарией?» «Надо заявить в полицию. Покажу им тот дом и подвал их и напишу в Твиттере. Все должны знать. Тебе, кстати, лучше остаться сейчас у Вэри. Ты ведь сама понимаешь, Кирсти, небось, не в себе. Анжела будет просто в бешенстве». Она дотрагивается до плеча Лорен. «Но я скажу им всем, что ты целая и невредима». Она подходит к двери, чтобы позвонить. И останавливается. «Да, вот еще что». Лорен чувствует, что голова больше почти не болит. Да. Анн-Мари говорила, что беседовала с тобой про твою маму. Помнишь, как это было? Расскажи сейчас, важна каждая мелочь. На лице Дианы написано отчаяние. Она в панике. Лорен мысленно ищет ответ, который устроил бы Диану. Но на ум ничего не приходит, и она качает головой. Диана вздыхает и звонит в дверь. За стеклянной перегородкой появляется взволнованная Вейри. У ее ног светятся собаки. «Ты нашла ее!» — щебечет Вэри. Ее собаки выскакивают из дома и начинают рычать на Лолу. «Заходи, девочка!» — приглашает она Лорен. «Заставила ты нас поволноваться!» Она поворачивается к Диане. «У Керсти будут котята?» «Как ты ее нашла?» Я разыскивала Ан марии а на нее наткнулась просто чудом. «Правда? Как ты думаешь, Ан Мари не могла вернуться в Эдинбург?» «Нет, вряд ли». «Послушайте, мне нужно обратиться в полицию». Диана уже собирается уходить. Теперь, когда рассвело, Лорен видит, как она бледна. «Как? Как же так? Разве она не в Эдинбурге?» Диана нетерпеливо вздыхает. «Я бы знала, она не уезжала». «Ну ладно. Эх, девчонки. Может быть, у нее завелся парень». Диана делает несколько шагов к воротам. Нет у нее никакого парня. Уж я-то знаю. Она откидывает назад запутавшиеся волосы и пристально смотрит на Вейри. Правда. Она просто не могла уехать. Мы ведь дружим с шестилетнего возраста. А теперь, если вы не возражаете... Конечно, дорогая. Ведь тебе надо торопиться в школу. Да, мы все здесь волнуемся. Ты даже в дом не зайдешь. Диана качает головой, а затем дергает поводок. «Нет, мне нужно сообщить в полицию и еще кое-кому. Ты к тому же со мной, Лова. Собака выглядит усталой. «Да, конечно. Ну, хорошо. Спасибо тебе, моя дорогая, ты сделала доброе дело. Если что-то понадобится, то смело возвращайся сюда». «Хорошо». Диана удаляется, но не успевает дойти до садовой калитки, как Лорен подбегает к ней и обнимает. Она знает, что Диане сейчас придется нелегко. «Ничего, ничего, они его быстро найдут!» Вейри ведет Лорен вверх по затхлой лестнице в свободную спальню с цветастыми коричневыми обоями. «Вы про кого?» «Про твоего отца. Кого же еще?» Лорен садится на мягкую кровать и опускает пальцы в розовую вазу с сухими лепестками, стоящую на прикроватной тумбочке. Она снова чувствует тот странный запах из подвала. «А где он сейчас?» — спрашивает она. Вэйри отрицательно качает головой. «Сама собираюсь выяснить. Только наберись терпения. Я гляжу, ты совсем замерзла», — говорит она. «Сними-ка носки и разотри ноги. И поскорей залезай под одеяло». Она подает Лорен полотенце, а затем наливает ей горячую ванну. «Гляди-ка», — шутит Вэйри, пытаясь изобразить улыбку. потратишь всю мою горячую воду.